но совсем иная доля выпала на цепкое тело Александра Васильевича. От того ли, что кикинский род одарен был особенной тягучестью и жизненностью, или от того, что заплечный мастер, получив свыше особое распоряжение, умышленно тянул мучение и управлял колесом медленно, с промежутками, но Александр Васильевич почти целые сутки жил на колесе, ощущая страдания постепенного отнимания членов. На следующее утро, накануне своего выезда из Москвы, государь, проезжая Красную площадью, приостановился осмотреть, все ли его распоряжения исполнены в точности. «Помилуй, государь, пощади, дозволь, век кончить в монастыре», долетел до слуха государя по свежему утреннему воздуху, умоляющий шепот Кикина. Александр Васильевич был еще жив. Царь удивился живучести бывшего своего любимца и облегчил его, приказав скорее покончить. И покончили скоро. Тотчас по отъезде царя, отрубив головы сначала у Александра Васильевича, а потом у святых отцов и подьячего, Палачи воткнули их на спицы четырех сторон памятника. Из трупов же тела духовных сожгли, вероятно из опасения чествования их как мучеников, а тела Кикина и Подьячева положили по правую и левую сторону Степана Богданча. По приговору министров, отец пустынный подлежал простой смертной казни и потому не должен был фигурировать на Красной площади на колесе. Но тогда не было бы симметрии, и памятник увенчался бы головами с трех сторон. В то время, как одно дело оканчивалось на Красной площади, другое только что начиналось на дворе бедности, как называл государь, преображенскую тюрьму. Там были собраны все приговоренные к тяжким телесным наказаниям. Впереди стояли знатные дамы, окруженные тесную толпой серых людишек, прибежавших, кто выказать усердную преданность, кто из любопытства видеть, как будут бить кнутом и батагами обнаженные пухлые тела княгинь и боярынь. Княгини Настасии Петровны, жены близкого человека к царскому двору Ивана Алексеевича Голицына, княгини Настасии Федоровна Троекуровой, родной сестры бывшей царицы Авдоти Федоровны и боярыни Головиной, Больно стекликнутом Настасью Федоровну, но не меньше досталось и княгине Настасье Петровны, которую хотя били только батагами, но зато с особенным усердием. По приговору господ-министров за недонесение о пророчествах Десифея и за переписку слов из царского дворца царевне Марии Алексеевне, княгиню Голицыну должно было по наказании сослать на предельный двор. Но государь смиловался и вместо предильного двора отослал ее к мужу Ивану Алексеевичу. Но не лучше было от этой милости бедной княгини. Муж не принял и сеченный по ногому телу жены и отослал ее к отцу, старому князю Прозоровскому. До царицы, старицы Елены и до царевны Марии Алексеевны министерский приговор не коснулся. Об них позаботился сам царь. Авдотью Федоровну отвез в Старую Ладугу на житье в Девичий монастырь, надежный подпоручик Преображенского полка Федор Новокщенов, строго в пути наблюдавший, чтобы никто не смел по дороге близко подходить к бывшей царице и разговаривать с нею, и никто не смел бы передавать каких-нибудь писем или денег». И прожила в Доте Федоровна в старой ладоге десять лет вплоть до воцарения внука. От царевну Марию Алексеевну отвезли в Шлиссельбургскую крепость.